Глава 6 Элизабет Беллер закончила институт в 1940 году, и ее уже ждала престижная работа. Все благодаря связям деда, который был другом самого Гиденбурга. Ни того, ни другого давно нет в живых, но связи остались. Отец сделал всего лишь один визит, это было еще до поступления дочери, и должность в Ананербе была гарантирована. Родители, конечно же, хотели для ребенка другого, но не могли ничего поделать с ее тягой к физике. Единственная дочь фанатично бредила образом Марии Кюри, мечтала затмить ее в ученом сообществе и, в конечном итоге согласилась. Так, впервые за много поколений в семье Бюлер, неразрывно связанной с политикой, появился ученый, который, если бы все сложилось хорошо, мог стать мировой знаменитостью. Но, увы, война решила иначе. Точнее, ее исход. Германия проиграла. Советские войска были подобны стихии, остановить их было невозможно. Отдел, в котором работала Элизабет, назывался Андервейтиквальд, с немецкого «Иной мир». Генрих Гиммлер, не желая отдавать наработанное русскими, приказал уничтожить отдел вместе со всеми, кто там работал. Лишь благодаря отцу девушка спаслась. Но это стоило жизни её матери, Мириэм Бёллер, которая в свои 46 лет выглядела не старше дочери, хотя той в тот момент было всего 27. Вальтер Бёллер, чтобы спасти единственного ребёнка, пожертвовал женой. Обман был раскрыт, и отца убили через 7 дней после матери, но добраться до Элизабет Палачи и Сесс не могли. Она на тот момент была уже вне зоны досягаемости на другом материке. Фрейлин Беллер пришлось учиться играть в прятки. И она научилась. Спустя семь лет, как окончилась война, Элизабет все так же сильно мечтает закончить начатое. Иной мир, технология порталов. Другой мир, грандиозный скачок в развитии человечества. Увы, но все сложилось совсем не так, как хотелось. Менять место жительства каждые полгода — это стало для беглой немки чем-то вроде религии. Она понимала, что такое не забывается, и ее будут искать до конца. Русские, американцы, англичане и евреи — всем нужна ученая, обладающая важным багажом знаний. Обменять свободу на оковы, пусть это будут самые желанные оковы, работа всей жизни, Элизабет была не готова. Нет, в глубине души она понимала, как это будет выглядеть, если она наконец-то раскроет себя, но перебороть панический страх, выработавшийся в апреле 45-го, не могла, и поэтому продолжала прятаться, каждый день терзаемая сомнениями. Шесть месяцев жизни в Перу пролетели быстро, и пришло время менять место жительства. Австралию Элизабет выбрала не просто так. Восемь лет в Южной и Северной Америке выработали у неё отвращение к этим материкам. Материк-эндемик был маленькой мечтой, которую нужно будет покинуть также через полгода. Потом будет Новая Зеландия, а после неё путь ляжет в Азию. Увы, но вернуться домой в Германию, сердце к которой привязано навеки, фрейлин Бёллер вряд ли суждено. Гордость британской судоходной компании «Кунарт Лайн» самый крупный океанский лайнер Куин Элизабет, могучий тезка-путешественницы, отдыхал в порту города Пайта перед долгим переходом в австралийский Сидней. Элизабет была в плохом настроении. Полтора месяца в стальной темнице каюта во время путешествия никак не радовали. Решив напоследок запастись положительными эмоциями, Девушка посвятила последний день на суше путешествию по узким улицам портового города и приятному вечеру в элитном ресторане при морском клубе для офицеров. Последнее было опасно. Элизабет могли опознать. После войны многие офицеры Третьего рейха, те, которые не были замечены в особых зверствах или отсидевшие небольшие сроки, подались в торговый флот и работали во многих компаниях по всему миру. Дочь знаменитого и влиятельного господина Бёллера могли узнать, но всё обошлось. Пару раз на её столик официант приносил записки от молодых капитанов. Девушка была ещё молода и не растратила красоту юности, но более решительных действий в её сторону не последовало. Когда Элизабет поднялась на борт, она была чуть более уставшей, чем обычно, вино приятно шумело у неё в голове. Даже появилась шальная мысль продолжить вечер в корабельном ресторане, но здравый смысл взял верх, и девушка вернулась в каюту. Здесь, за прочной дверью из красного дерева, она чувствовала себя в безопасности. Ослабив пояс юбки, Элизабет облегченно вздохнула. Современная мода позволяла женщине ее возраста и статуса многое, но изнуряющая жара Южной Америки сводила на нет все послабления. Плотная ткань расклешенной юбки почти не пропускала воздух, а широкий пояс так облегал тело, что чувствительная к температуре кожа немки покрывалась алыми пятнами. Стремясь побыстрее избавиться от оков одежды, Элизабет торопливо расстегнула ворот блузки и с трудом сдержала испуганный крик. «Элизабет», — хрипло прошептал Матиас, выходя из темного угла каюты, — «ты всё же здесь». «Я рад, что нашёл тебя». «Ты... что ты здесь делаешь?» Сквозь зубы прошипела Элизабет, узнав в незнакомце своего бывшего любовника. «Я же говорила тебе, что между нами...» «Я пришёл предупредить!» Торопливо перебил девушку парень. Матеса было сложно узнать. Жгучий взгляд Метиса испуганно метался из стороны в сторону, а бронзовая кожа, которая так нравилась ласкать немки, выглядела серой и безжизненной. «Предупредить?» «Меня?» Пальцы девушки нащупали тонкое лезвие стилета в складках юбки. «Что ещё задумал этот прайдоха? Может быть, Ализабет и выглядела беззащитной, но никогда такой не была?» Воспитанная примером великих женщин своего времени и выросшая в тени могучего отца и деда, девушка всегда могла постоять за себя. «Тебя ищут», — забормотал Матиас, настороженно поглядывая на входную дверь. «Бёрнс убит». «Мои и его люди убиты! Я единственный выживший!» С тоской посмотрев в тёмный провал иллюминатора, Элизабет зло скрипнула зубами. В голове девушки похоронным набатом отдавались последние слова Матиаса. «Бежать! Немедленно!» «Корабль отплывает на рассвете, это так долго!» Девушка злилась на свой страх и на то, что простые слова вызвали у неё этот приступ с трудом контролируемой паники. «Возьми меня с собой. Договорись с капитаном». Мать оторопливо достал из поясной сумки горст золотых самородков, бывших в ходу у местных контрабандистов. «У меня есть деньги. Возьми меня с собой!» Испуганную речь бывшего любовника прервал требовательный стук в дверь. Голос, приглушенный перегородкой, выражал крайнюю учтивость. «Мисс Оройни!» — именно под этой фамилией путешествовала Элизабет. «Это Стюарт, и у меня письмо от капитана Бревингтона». «Нет!» — испуганно округлив глаза, бросился на колени Матиас. «Не открывай дверь! Это может быть он!» «И эту падаль я пустила в свою постель?» — удивлённо подумала девушка. Брезгливо отстранившийся, Лизабет запахнула расстёгнутую блузку и повернула ручку замка. «Жил отважный капитан, он объездил много стран». Напев слова песни, Рос вошёл в каюту и улыбнулся Матиасу. Аргентинец, скованный ужасом, не рискнул пошевелиться. Кивнув на девушку, Михаил поблагодарил смуглокожего. «Спасибо, что привёл меня к ней. Амзель дал слишком малой информации, но помогла твоя похоть. Да, мисс Бёллер? Если бы не этот трус, то мне пришлось бы искать вас намного дольше, а время, как вы знаете, очень ценный ресурс. Я даже завидую вам в какой-то мере, ведь вы...» Кто играет в прятки, времени имеет просто невыносимо много. «Фройлайн, вы согласны со мной?» Ты убил меня!» Элизабет не смогла сдержать гнева. Трусливый абориген, утопая, потянул её за собой. Двоюродный дядя Бёрн Самзель стал ниточкой, которая привела этого человека к ней. «А почему мальчишка? И почему немец?» «Зеленоглазый, такой красавец, в нём точно есть арийская кровь!» «Будь ты проклят, маттиас В руке немки мелькнуло серебро клинка, и маттиас обхватив горло руками, плавно осел на пол. Михаил, увидев лужу растекающейся крови, усмехнулся и сказал, «Однако хорошее у нашего знакомства начало, Фройляйн. Думаю, что мы сумеем договориться. Уверен в этом, как в самом себе». «Вы вроде бы хотели раздеться. Вам помочь?» «Не подходи. Или я тоже убью тебя!» Элизабет встала спиной к стене, выставив стилет на вытянутых руках. Ей уже приходилось убивать один раз, но было это давно, еще в сорок пятом, и то убийство было случайностью. Сейчас же все вышло намеренно. Она отдавала себе отчет в действиях, когда решила проверить на горле матья со остроту лезвия. «Но от осознания никуда не денешься». И тем более этот человек был когда-то её возлюбленным. Когда по каюте поплыл сладковатый запах крови, хрупкая фигура девушки надломилась и опасно закачалась. Тошнота осковала нутро, а в голове закрутилась круговерть. Зеленоглазый юноша не дал девушке упасть. Лишив руку ножа, он аккуратно положил Элизабет на кровать. Пребывая в состоянии полубреда, она заговорила с Россом. «Бёрн Самзель был моим двоюродным дядей. Он часто помогал мне финансово, я редко встречалась с ним, раз в два-три года. Там и познакомилась с Матиосом. Если бы этого не было, если бы я жила скромнее и только на деньги родителей, ты бы не нашёл меня». Михаил, заперев дверь, тихо ответил. «От меня невозможно спрятаться». «Ни в этом мире, Фрой Лейнбеллер, ни в том, который вы прозвали иным. Просто примите сказанное как факт». Если мне нужна информация, то я её получаю. Любой ценой. Я убила человека, — прошептала Элизабет, придя в себя и увидев тело мёртвого Матиаса, побледнела от страха. Что теперь будет? Меня ждёт... Ничего не будет. Михаил, листая журнал, посасывал лимонный леденец, найденный на полке в вазочке. Наличие трупа у ног его не смущало. Привык. Заговорщицки подмигнув немке, он успокоил её. «Считаем, что его убил я. Мне ничего не будет, можешь поверить. От трупа, конечно же, придётся избавиться. Вынести целиком его не получится, поэтому сделаем это частями. Ох, и не люблю я подобные мероприятия». «Частями?» — глаза Элизабет почти достигли размера иллюминатора. «Ты собрался?» «Я?» — одна из бровей Роса взметнулась вверх. «Огорчу вас, фрой Лейнбеллер, но я придётся заменить на «мы». Вместе как минимум быстрее. Приступаем. Двадцать два года. Столько лет назад Михаил появился на свет. И за это не слишком большое количество времени он успел сделать очень многое. До главной цели жизни, конечно же, пока далеко, но сомнений, что она будет достигнута, нет. Добиваться поставленных задач — это один из столпов личной религии Михаила, от которой он не отступится никогда. Проматывая свою жизнь раз за разом и выискивая в ней ошибки, Рос не раз задавал себе вопрос, а как бы сложилась его судьба, если бы не было интерната. Увы, ответа он не имеет. Чтобы узнать ответ, нужно все изменить и прожить другой жизнью, а это невозможно. Интернат, в котором Миша впервые осознал себя в возрасте двух лет, наложил на его жизнь несмываемую печать. Он рос среди кусачих волчат, вечно голодных, агрессивных, и понимал, что для того, чтобы выжить, ему нужно встать выше их. Страх — главное оружие в такой борьбе, напуганный враг, побежденный. Свою первую победу Рос отпраздновал, когда ему не было пяти лет. Мальчишка значительно старше и больше попытался отнять еду у более слабого и поплатился за это жизнью. Тогда Михаил убил впервые и понял, что лишение жизни человека ничем не отличается от лишения жизни таракана или любого другого существа. Обычное, часто встречающееся явление, и не более. Сегодня оно повторилось. Элизабет убила Матиаса. К их общему сожалению, она сильно поспешила, и поэтому им сейчас приходится заниматься неприятным делом. Убивать аргентинцев в каюте Рос не планировал. «Жизнь, как ни крути, нужно упрощать по максимуму». Выбросив в море голову, завёрнутую в тряпки, Михаил брезгливо посмотрел на испачканные руки и пробормотал. «Неприятную работу можно считать законченной. Элизабет, впредь не повторяй таких глупых ошибок, и прежде чем что-то сделать, думай». «Там мужчина смотрит», — немка испуганно захлопала глазами. «Да пусть смотрит, нам-то какое дело. Мы просто выбросили в океан старую одежду» так сказать, избавились от прошлой жизни. В новую с новым!» Рос подхватил взвизгнувшую от неожиданности Элизабет и закружил её. Глядя в звёздное южное небо, крикнул «Да здравствует новая жизнь!» Вернув девушку на ноги, он приобнял её за талию, изображая влюблённую пару, повёл обратно в каюту, шепнув на ухо «Считаем дело сделанным и приступаем к самому главному — допросу с пристрастием». Обещай кричать и сопротивляться. Мне не нравится эта комната. Элизабет, все еще не отойдя от шока, замерла у открытой двери, не рискуя войти. Тут пахнет смертью. Тогда предлагаю сменить каюту, сказал Михаил, и спустя десять минут он и Элизабет сидели в новом, более просторном и комфортном помещении. Это, наверное, стоило больших денег, Рос усмехнулся. Если у тебя их недостаточно, то могу поделиться. К тому же, владеть этим золотом у тебя есть полное право, потому что принадлежало оно Бёрнсу Амзелю, а он твой родственник. А русский с внешностью арийца. К такому Элизабет жизнь не готовила. Человек, забравший жизнь её дяди, выглядит совсем молодо. Двадцать с небольшим лет, точно не больше. Нет, конечно же, так можно выглядеть и в тридцать пять. А что-то подсказывает ей, что этому парню именно столько, насколько он выглядит. Мне хочется узнать твой возраст робко сказала немка, присев на пуфик возле двуспальной кровати, на которой положив обе руки за голову, расположился рос. Намеренно посмотрев на дамочку с удивлением, он спросил: И это тебя интересует больше всего, а как же дядя даже не спросишь как я убил его И что насчет кровной вражды? Мой дядя заслужил самую страшную смерть, которую ты только можешь представить. Воспоминания вихрем закружились в голове Элизабет, и тошнота не заставила себя ждать. Сделав несколько глубоких вдохов, она продолжила говорить. «Моя работа. Мне довелось увидеть такое. Дядя Бёрнс и многие другие не заслуживают жизни. Мне двадцать два. Что по части страшной смерти...» «Если ад существует, то все немцы, которых я убил, сейчас смеются над чертями, которые пытаются их чем-то удивить». Набравшись смелости, Элизабет задала самый важный для нее вопрос. «Моя судьба. Что меня ждет в ближайшем будущем?» Уловив страх в голосе немки, Михаил постарался ответить максимально успокаивающим и ласковым тоном. «Ничего такого, из-за чего следовало бы бояться». Мы оба знаем, кем вы были, Элизабет, и кем вы являетесь сейчас. Пока я не готов посвятить вас в свои планы, и у нас просто есть время досидное, чтобы насладиться обществом друг друга. Теперь я ваша пленница?» Последние слова немки заглушила сирена корабля. Куин Элизабет извещал порт о своем отплытии. Последние слова немки заглушила сирена корабля. Куин Элизабет извещал порт о своем отплытии. Михаил улыбнулся. «Все мы пленники корабля до его прибытия в порт назначения, Элизабет. Могу вам пообещать, от меня вам не стоит ждать неприятностей». Девушка улыбнулась кончиками губ. Этот парень был чертовски опасен, но именно рядом с ним она ощутила давно забытое чувство покоя. Кокетливо поправив выбившийся из прически локон, Элизабет сказала Тогда я попрошу составить мне компанию в ресторане». «А вот это с превеликим удовольствием», — улыбнулся в ответ Михаил. «Признаюсь честно, я чертовски голоден».